Мамонт не стал торговаться, этих денег хватило бы до Перми и еще дальше. Чеченец в довесах подарил ему связку бананов и подсохал языком, бесцеремонно ощупывая доху. — Не продается, сказал Мамонт и поспешил затеряться в толпе. Он съел всю связку недозрелых тропических фруктов и ощутил зверский аппетит. Хотелось основательной пищи – хлеба, мяса, картошки. Но уже и в российской глубинке рынок напоминал банановую республику, как, впрочем, и вся страна. Искать что-либо существенное не оставалось времени. До поезда на Екатеринбург оставалось менее часа. Как в Кашгаре, опасаясь замкнутого пространства, Мамонт купил билет в плацкартный вагон и сел в поезд. Выдавая постельное белье, проводница, женщина лет 35, неожиданно предложила ему бритву, словно угадав, что он в странстве без всякого багажа. — Я отпускаю бороду, испытывая к ней благодарность, — сказал Мамонт. И тут же для себя решил, что и впрямь. Нужно отпустить бороду, коли начинать все сначала. В вагоне было жарковато, поэтому он лег в рубашке, укрывшись простынёю, и через минуту уже ничего не видел и не слышал. Опроснулся от прикосновений чьих-то рук. Его укрывали одеялом, заботливо подтыкаясь боков. В тягучей полудреме ему почудилось, что это дара, ее ласковые и трепетные руки, и мамонт начинал уже было узнавать в полумраке знакомый милый образ, вишневые глаза, но усилием воли отогнал наваждение, памятуя пригрезившееся собственное отражение в человеке, вышедшем на балкон мезонина. Это была проводница, однако не яркий вагонный ночник сглаживал какие-то ее особые черты, создавая некий усредненный, идеальный женственный образ, так похожий на образ Дары. Половину жизни Мамонт мотался в поездах, испытал сервис от общих вагонов до спальных люксов, и никогда нигде его так заботливо не укрывали от холода. А проводница, между тем, пошла по вагону дальше — Унося ворог одеял для тех, кто мерз. Когда она возвращалась назад, мамон тихо окликнул ее и спросил, где они едут? Скоро котельнич, шепотом сказала проводница. Спите вам еще далеко. Здесь близко моя родина, неожиданно для себя признался мамонт, хотя избегал всяких разговоров. Село ту же. А, -а, -а, -а протянула она и, кажется, улыбнулась. «Хорошо, спите». Утром бабушка сошла в вятки, а вместо нее сел парень лет двадцати. Беловолосый ясноглазый, но какой-то замкнутый и одинокий. Потому что молодая пара, видимо, устав друг от друга в тесноте вагона, попыталась завести с ним дорожную дружбу. Парень устранился от них и часа полтора смотрел неподвижно в окно ничего за ним не замечая. Потом он куда-то исчез, а вернулся уже пьяный, со стекленевшим взглядом и запекшимися до коросты губами. Неожиданно в грохочущем пространстве за вагоном послышался надрывный крик «Ва! Ва! Ва!» И поезд отозвался ему густым могучим ревом «Ва!» Парня вдруг встряхнуло, лицо исказилось то ли от злобы, то ли от страха, из лопнувших, пересохших губ засочилась кровь. Он, как лунатик с невидящим взором, побрел в тамбур вагона. Юная пара, лежа на одной полке, радостно защебетала, тем самым как бы стряхивая оцепенение от страха. И на миг будто бы воцарился покой. Но в следующий момент Мамонт слышал, а точнее ощутил хлопок, открываемые двери в тамбуре. Наверное, проводница ощутила то же самое, потому что на секунду опередила его. Она успела заметить, как этот белокурый парень вылетает из тамбура под откос. Машинально по профессиональной привычке сорвала стоп-кран. Ее и Мамонта ударила о дверь перехода в тамбуре. В вагоне что-то загрохотало, послышались возгласы и крики. Поезд остановился, прокатившись с полкилометра на тормозах. Проводница выскочила из вагона, и легкая в туфельках на тонких каблучках помчалась к последним вагонам. Мамонт стремился за ней, но тут же отстал. А состав дернулся. Спустил воздух тормозов и начал медленно набирать скорость. Машинист получил команду диспетчера двигаться дальше. Мамонт скачил на подножку какого-то вагона, стараясь увидеть, успела ли сесть проводница. И когда поезд уже набрал скорость, заметил, что она еще на насыпи, просто на миг исчезла из виду и теперь уже не сможет сесть.